Верите мне, но я все равно скажу, да». Он тычет пальцем в экран и произносит. «Смотрите, задний проход мира, анус мунди». Мое недоумение и потрясение забавляют его, и он с силой кивает. «Перед вами, — говорит он, указывая подбородком на экран, — «освенцем». Я переложу взгляд слева на экран и обратно. Простите. А Свенцем, Аушвец. Вы наверняка о нем слышали. Город в Польше, весьма известный. Задний проход мира. Что вы, собственно, хотите сказать? Эта фотография инфракрасная, термальный образ, что-то в этом роде. Нет. Не термальный. Его скорее можно назвать темпоральным. Да, это подходящее слово. Я все-таки не понимаю. Перед вами, говорит Лео Тыча пальцем в экран, концентрационный лагерь Освенцим 9 октября 1942 года. Я недоуменно сморщиваюсь. Эки годум. Я, то есть ту годум. Что вы хотите сказать? Именно то, что говорю. Освенцим 9 октября. «В три часа пополудни. Вы видите именно этот день?» Я еще раз всматриваюсь в прелестные, волнующие очертания, в их сладостные переливчатые цвета. «Вы хотите сказать, фильм?» «Вы по-прежнему спрашиваете, что я хочу сказать, а я по-прежнему именно это и говорю. Я хочу сказать, что ваш взгляд прорезает одновременно и пространство, и время». Я молча вытаращиваюсь на него. Если бы в этой лаборатории имелось окно, произносит Лео, и вы посмотрели бы в него, то увидели бы Кембридж 5 июня 1996 года. Так? Я киваю. Экран, который вы видите, и есть такое окно. Все эти очертания, смещения, суть передвижения мужчин и женщин, находящихся в Освенциме, Польша, 9 октября 1942 года. Вы могли бы назвать их... Энергетическими подписями, трепками элементарных частиц. Вы хотите сказать? То есть вы говорите, что эта машина смотрит назад во времени? Одна из этих форм. Продолжает Лео, как если бы я ничего и не спросил. Одна из красок. Ладонь его слегка подталкивает мышку. Одна из них. Любая. Им может быть любая. Чем может быть любая? Лео на миг поворачивается ко мне. Где-то здесь находится мой отец. Я наблюдаю, как он яростно водит мышкой, словно отыскивая что-то. Мышка, похоже, работает как ручка телекамеры, создающая панорамный обзор, наклоняя и увеличивая весь этот мир красочных форм. Лео резко бросает ее влево, картинка поворачивается по часовой стрелке. Отец прибыл в Арсвенцем 8 октября. Это все, что я знаю. Вот. Как, по-вашему, это не он? Левый тычет пальцем в приземистую фигурку, внешнее оперение которой светится нежными сиреневыми тонами. Возможно, и он. А может быть, собака или лошадь? Или просто дерево? Труп. Скорее всего, труп. Сердитые глаза Лео наполняются слезами, слезами, которые текут по его лицу, смешиваясь с кровью, так и сочащейся из прокушенной губы.